ЧАШКИ, ЛОЖКИ И КОВРЫ Первые два года жизни в Амстердаме я все время боялась нарушить привычный образ жизни семьи, и поэтому многое делала в ущерб себе. Мне казалось, эти жертвы необходимы, чтобы выстроить гармоничные и спокойные отношения. Действительно, невозможно приехать в дом, где люди живут больше 10 лет, где сложились быты, традиции, и начать устанавливать свои правила — Сопротивление вызывали даже незначительные шаги, которые я начала предпринимать через полгода после переезда. Возможно, отстаивая я свои границы увереннее, я не чувствовала бы себя жертвой и не срывалась бы периодически на скандал, устав под всех подстраиваться. Но тогда я пришла в этот дом спасать и приспосабливаться. Бедные дети, бедный мужчина, проживший больше десяти лет один. «Ну вот же я! Я сейчас все быстренько починю, и всем станет хорошо!» И я начала действовать. В каких-то ситуациях это было детям в радость, когда я, к примеру, водила их по магазинам. Но в других случаях мои нововведения были очень не кстати. Например, Жасмине не нужна мама, у нее ведь была своя. А Лоле не нужна женщина, которая учит ее тихо чихать и сморкаться. Лола хочет все делать громко. «Мужу не нужна женщина, которая по-своему воспитывает его детей». Когда я видела, что мои попытки делать добрые дела не вызывают радости, а скорее даже наоборот, мне становилось плохо. Очень плохо. Моя ценность в собственных глазах стремительно таяла. А ведь я так старалась. Крайне подавленная, я выходила на улицу, садилась на скамейку и прижимала к себе месячного ребенка недавно родившуюся миру. Мне становилось ужасно себя жалко, а от несправедливости хотелось плакать. В горле вставал комок, как это бывало только в детстве, когда хочешь заплакать, но не можешь. На скамейке я уставала, замерзала и с чувством тотальной несправедливости возвращалась. В моем новом доме мне было неуютно и хотелось многое поменять, Но я не чувствовала за собой права предложить изменения. Они ведь нужны лично мне. Так постепенно укреплялось ощущение, что у меня много обязанностей, но совсем нет прав. Дом был заполнен детскими поделками и рисунками. Они были развешаны на дверях и на стенах с помощью скотча. Периодические листы с шуршанием опадали на пол. Некоторым из рисунков было лет по семь 8 Муж привёз их ещё из Австралии. Выглядели они соответствующе. Краски выцвели и облупились. Бумага скукожилась и пошла пятнами. Некоторые рисунки были заламинированы и использовались как подставки под тарелки, чашки и даже кастрюли. Ламинация не выдерживала температурных перепадов и вообще бытовой эксплуатации. Пластик расслоился, в трещинах застряли крошки еды. Так что даже в начале ужина хотелось протереть все поверхности заново. Я безуспешно пыталась найти повод купить нормальные сервировочные коврики вместо этих самодельных, но они считались священными. Добраться до поверхности полок и подоконников тоже не получалось. На них стояли детские поделки из глины. Всё покрылось толстым слоем пыли, и избавиться от нее было уже невозможно — как, впрочем, и определить, кого пытались изобразить девочки — животных, цветы или просто абстракцию. Поделки были творчеством маленьких детей, которые теперь выросли, и запыленные воспоминания их уже совсем не интересовали. Зато меня они тревожили ежечасно. Я сходила с ума от отсутствия своей эстетики. Но попытки заменить коврики на стол красивыми и модными — а поделки из глины убрать подальше, встречали резкий отпор. Особенно протестовала Лола. Она называла это «памятью», но хранить ее в своей комнате на отрез отказывалась. Еще меня сводили с ума чашки, разные по размеру, цвету и форме, многие со сколами и трещинами. Но они были вообще неприкосновенны. Каждый из домочадцев дорожил своей посудой. Я предложила оставить из существующего множества три любимых, а остальные заменить красивым сервизом. На такой вариант наложили вето. Страшненькие кривые чашки были неприкосновенным результатом детского творчества. Мы планировали переехать в другой дом побольше, и я надеялась обустроить его по своему вкусу, ведь это будет и мой дом. И под лозунгом «Нам нужно все новое и красивое» Я смогу, наконец, избавиться от пожелтевших рисунков на стенах и заменить коврики на столе. Но мы все не переезжали. Путем сложных и длительных переговоров мне удалось согласовать с мужем косметические изменения. Это была победа. Но еще до вечера в комнату торжественно вошли дети. Жасмина впереди, Лола со слезами на глазах следом. — Почему мы все меняем? — Жасмина начала первое хотя на самом деле ей было, в общем-то, все равно. Она целыми днями тусовалась с друзьями, и дома мы ее почти не видели. Но вот Лоле было действительно плохо. Именно в этот момент я окончательно поняла, что Лола не та чудесная маленькая куколка с голубыми глазами, которую я ожидала получить. И действительно, сложности с ней возникали потом постоянно. Много позже... Она рассказывала мне, как чувствовала вину, как страдала, что предает маленькую себя. Мне нравились новые вещи, и я хотела их покупать, но мучилась от того, что для этого я должна выкинуть старое, и это меня тяготило. Похожее дело было в том, что я боялась отдалиться от папы. Ему ведь без меня будет грустно и одиноко. Все наши рисунки и поделки так много значат для него. Я же о той истории помню совсем другое. Муж не хотел расставаться с памятью, считая, что она представляет особую ценность для девочек. В очередной раз понимаю, что это только вопрос коммуникации. Когда не говоришь открыто о своих чувствах, когда боишься признаться, то ситуация остается непрозрачной, и решения не приходят. Примерно через год психолог дала мне классный совет — как найти общий язык с Лолой. Она предложила отыскать что-то такое, что могло бы объединить всех членов семьи, но разделить зоны ответственности. Новый проект в какой-то своей части мог бы заинтересовать Лолу, а мне осталось бы только поручить ей эту часть. И как я сразу не додумалась делегировать Лоле выбор новых чашек и тарелок. Со временем я научилась и этому — И у нас дома появилось много новинок. Скоро именно Лола стала выбирать картины для интерьера или отели, в которых мы будем останавливаться во время семейных поездок, а также многое другое. Но тогда я смогла только с трудом сдержать возмущение и попытаться по возможности спокойно отстоять свою позицию. Новые чашки и коврики на стол были все таки заказаны в Zara Home. Я радостно протирала их каждый день и косилась на старый диван, порванный кошкой, и на ковры, привезенные 20 лет назад из Таджикистана. Но было ясно, что избавиться от них можно, только если переехать в другой дом, а он никак не находился. В итоге, вместо долгожданного переезда, мы начали непланировавшийся изначально ремонт. Жасмина с нами уже не жила, и я надеялась, что обсуждать перемены я буду только с мужем. Лола у нас еще проходила по категории «дети». Но я ошиблась. Она сразу включилась в процесс. Без нее мы не могли обсудить даже перенос стен. Она задавала миллион вопросов и все время встревала в разговор. «Нет-нет, давайте лучше так». Мне было нелегко договориться с мужем, а уж при участии Лолы внятный диалог вообще не получался. Нам долго не удавалось решить ни один вопрос. Мы ходили по кругу и ничего не меняли. И разговоры все выходили напряженными. Я нервничала. В моей картине мира дети играют в сторонки, не вмешиваясь в перенос стен. Но у мужа было другое мнение. Лола наравне с нами участвовала в обсуждении всех грядущих изменений. Сейчас, когда я прошла путь с двумя собственными детьми с самого их рождения, я прекрасно понимаю, дети хотят участвовать в обсуждении всего. Но чтобы взрослые вопросы решались, детей нужно просто исключить из этих разговоров. Тогда же мне показалось, что муж потакает желанием ребенка: идет у дочери на поводу, поэтому всей нашей семьей руководит эта маленькая девочка, а вовсе не взрослые мы. Я возобновила разговор поздним вечером, когда Лола уже спала. Мы можем обсуждать ремонт без Лолы. Нам ведь даже поговорить нормально не удается. К моему удивлению, муж легко согласился. Наутро Лола узнала от папы, что перенос стен и вся грязная работа ей ни к чему. Взрослые с ней справятся сами. А вот мебель и прочую красоту мы будем выбирать все вместе». Вторую часть этого сообщения муж со мной не согласовал, и внутренне я опять взвыла. «Как вместе? Мне нужно будет договариваться с 13-летним подростком о конструкции дивана?» Но я снова сдержалась. Отложила этот вопрос на потом. Потом наступило достаточно быстро. Однажды Лола пришла из школы и узнала, что вся мебель уже заказана. Мы показали ей фото, И она разрыдалась. Этот ужасный диван ей не нравится, и ковер неудачный. Но главное, почему вообще все решения были приняты без нее? Рыдание, обида, злость. Ее трясло. Казалось, у нее внутри все кипит. Но мы же обещали ей, красоту выберет она. У тебя будет свой муж, с ним и выбирай мебель. Начала я внутренний монолог. А сейчас выбираю я. «Мне достаточно согласований с твоим папой. У него тоже есть собственное мнение по всем вопросам». Вслух же мы объяснили Лоле, что магазины работают, пока она в школе. А ходить, выбирать, сравнивать цены, отказываться, опять выбирать — безумно утомительный и, главное, долгий процесс. Мы в два голоса убеждали Лолу, что времени на это у нее попросту не нашлось бы. Я слушала со стороны себя и мужа и понимала, разговор неправильный. Верным было бы сказать в целом о ролях в семье. Есть взрослые, они решают принципиальные вопросы. Есть дети, у них свои занятия. Но уверенности, что говорить об этом нужно именно сейчас, у меня не было. Как объяснить Лоле, что она больше не принимает решений по поводу дома вместе с папой? что теперь эти разговоры он ведет со мной. Даже мы с мужем еще толком не разобрались в наших ролях. Как обсуждать это с ребенком? Разговор, как обычно, продолжился поздним вечером. «Как ты покупал мебель в прошлый раз?» «Приехал в Икею и купил все сразу. А девочки? Они со мной не ездили». «Неожиданно. Получается, если бы я не спросила...» то так бы и пребывала в заблуждении. Оказывается, ни Жасмина, ни Лола никогда раньше не принимали участие в хозяйственных делах такого масштаба. Но поменялась структура семьи, и пока никто не понял, у кого теперь какие функции. Мы все перепутались ролями. Появилась я, родилась еще одна дочка, и в новом составе семьи стало неясно, кто за что отвечает. Раньше роли распределялись между папой, старшей и младшей дочерями. Теперь младшей стало Мира. Старшая дочь уехала, появилась взрослая женская фигура — я. И роль Лолы оказалась самой неопределенной. Нам просто необходимо стало прояснить все непонятные моменты. Мы разговаривали и что-то проясняли, но в целом кодекс правил все не складывался. Каждый новый день подкидывал неожиданные ситуации, на которые все смотрели по-разному. И приходилось снова разговаривать. И четыре года спустя мы также регулярно садились поговорить. Не поспорить, не осудить, не обвинить, а узнать точку зрения другого человека. Дети растут, и мы меняемся. И только диалог дает возможность сохранить в семье комфортную атмосферу. За время своего материнства я поняла, отношения со взрослыми детьми проходят через те же этапы, что и отношения с подругами, сестрами, братьями, родителями. Их участники отдаляются или сближаются в зависимости от эмоционального фона и интересов. В какой-то момент может показаться, что у вас вообще нет ничего общего. Не исключено, что так и есть. Вы ведь находитесь на совершенно разных стадиях развития. Вы — взрослый человек, а ребенок это девочка или мальчик с собственным, странным, по мнению взрослого, мировоззрением. Что вас может связывать, кроме общей крыши над головой? Увы, часто ничего. И не нужно заламывать руки и кричать «Я же мать!» Ваши чувства нормальны. Вы прежде всего человек. Можно быть родными по крови, но при этом находиться друг от друга так же далеко, как ясень от пальмы. Можно думать бессонной ночью, это же моя дочь. Как она может меня так раздражать? Откуда берется эта злость на ребенка? Эти стадии проходят все родители. Не пугайтесь.